61. -е. Коронование. «Сир, коль скоро Господь одарил вас неизмеримой милостью, возвысив над всеми королями и князьями христианского мира до той вершины власти, которой прежде достигал только ваш предшественник Карл V, а до него один лишь Шарлемань, теперь вы на пути к всеобщей монархии и сможете объединить весь христианский мир под одним скипетром». Такими словами архиепископ Майнца Альбрехт Бранденбургский Дядя Иохима II Гектора, сам марграф и выборщик от Бранденбурга, встретил Атоуальпу в храме Ахена, стоя под огромной люстры из золоченой меди, возле статуи святого Павла с крестом и святого Петра с ключом, двух популярных в этих краях идолов, где собирался торжественно вручить ему атрибуты императорского достоинства. Примечание. Альбрехт Бранденбургский, годы жизни, 1490 1545 архиепископ Магдебурга и Майнца Курфюрст, известен как покровитель многих выдающихся живописцев, Дюрера, Кранаха и других. Конец примечания. А товар по ибровью не повел, слушая речь, в которой этот дряблый священник с сальными женоподобными губами и косящим взглядом представлял его спасителем католической веры. Выглядело это, скажем прямо, несколько нарочито. Ведь Верховный Инка не только завоевал значительную часть пятой четверти, оставив за пределами своих территориальных притязаний лишь Францию, Англию и Португалию, но также лишил Фердинанда священной империи и оттеснил католического короля в его австрийский фьев, одного, без опоры, перед лицом Сулеймана. Примечание. Фьев – то же, что феот. Конец примечания. С тех пор храмы Солнца рассеялись по просторам Нового Света. И даже немецкие князья, что католики, что лютеране, начинали понемногу обращаться в эту веру. Выборщик от Бранденбурга, кстати, был из их числа. Поэтому сложно было утверждать, что Альпа совершает свои деяния во славу местного божества, Иисуса Христа. К тому же главный римский священник известил, что отлучит от церкви Верховного Инку, если тот займет место, предназначенное для Фердинанда, законного преемника своего брата. Отлучение было своеобразным символическим изгнанием из католического сообщества, которому короли, по большому счету, подвергались редко. Но архиепископа это не волновало. Когда-то он уже успел выступить протагонистом в комедии с индульгенциями, считался одним из наиболее решительных соперников Лютера и дорого продал свой голос, когда выбирали Карла V. «Мне стыдно за его позор», – сказал тогда посланник испанского короля. Вся его политическая карьера подсказывала, что совесть, как и слово, кому-либо данные никогда излишне его не обременяли. При этом расклад боевых сил и взятие Рейнской области армии Верховного Инки не оставили священнику выбора, а значит и угрызений совести. Его покорность новому хозяину Германии подразумевалась сама собой, и в отличие от Карла, а то у Альпи не пришлось за это платить. Золото порой заменяет железо, но бывает и наоборот. Чтобы короновать Верховного Инку, священник надел свою лучшую Алую Сутану. Пальцы его украшало россыпь перстней с разноцветными драгоценными камнями. Остальные выборщики, за исключением Фердинанда, пришли поприветствовать нового императора. У всех на душе был осадок, поскольку им пришлось отказаться от некоторых полномочий, но к этому примешивалось и чувство облегчения, ведь все могло быть гораздо хуже. Лютер умер и горел в аду вместе с герцогом Лотарингским, его братом, герцогом Дегизом. Зато все прочие были еще живы. Меланхтон также присутствовал на церемонии в Ахине. Удивительно все-таки находчивость китенского путешественника в деле всеобщего объединения, если не сказать примирения. Долгое время священная империя была поделена на части, и символические заботы о ней обычно вверялись наиболее влиятельному германскому семейству. А то Альпа перевернул страницу, и ни одну, а две, не являясь ни германским князем, ни абстракцией. Зато стал реформатором и защитником бедных. В этих титулах, дарованных ему народом, не было ничего символического, он их заслужил. Корону, скипетр и державу Шарлемания священник с судутловатым лицом вручал ему в тот момент, когда его законы уже начали применяться на большей части империи и даже за ее пределами, в некоторых областях на востоке Франции и севере Швейцарии, где местным властям пришлось согласиться на реформы, чтобы избежать новых волнений. Король Франции прислал вместо себя свою сестру Маргариту вместе с зятем Манка. Король Португалии направил брата инфанта Луиша, герцога Бежу, который, как и Франциск, некогда участвовал в берберской кампании. Прибыла вторая супруга английского короля, Анна Болейн. Первая приходилась Карлу Пятому теткой, и ей не подобало приветствовать его преемника, учитывая события, повлекшие за собой его смерть. Из Алжира добрался визирь Алхасан Алвазан. Приехал Лоренцино, а с ним Кисписиса, одетая по итальянской моде. Молодая женщина была так красива, что провожали ее всегда восхищенным шепотом. Восседая на каменном троне шарлимана перед столь знатным собранием и слушая, как вибрации гигантских свирелей, которыми была оснащена церковь, передаются этим 800-летним стенам, а то Альпа наверняка думал о своем брате Уаскаре. Теперь он сравнялся с ним в положении и совершил то, о чем никто из его предков, не исключая самого Пачакути, не осмеливался даже мечтать.